то в Старка потребовался целый день и половина дорожной полиции. Его нашли в рыбачьем домике у залива Биггерс-Бэй, в окружении приятелей, девиц, большого количества мокрых стаканов и сухих рыболовных снастей. Привезли его только в седьмом часу, я в это время сидел в приемной. «Привет, Джек», — сказал он, — «чего его опять разбирает?» Он кивнул на дверь хозяина. «Сам, — скажет, — ответил я и проводил до двери взглядом атлетическую фигуру в грязных белых парусиновых брюках, сандалиях и светло-голубой шелковой тенниске, облепившей влажные грудные мускулы и чуть не лопавшиеся на бронзовых бицепсах. Голова в белой матросской шапочке слегка покачивалась при ходьбе и была чуть-чуть выдвинута вперед, руки немного согнуты, и локти отставлены. Чем-то эти тяжелые руки напоминали холодное оружие в ножнах, но уже чуть выдвинутое, готовое к делу. Он вошел хозяину без стука, я удалился в свой кабинет и стал ждать, когда уляжется пыль. Что бы там ни было, Том не примет взбучки даже от хозяина он вышел через полчаса и так хлопнул дверью, что портреты бывших губернаторов приемной затряслись в своих тяжелых золотых рамах, словно осенние листья. Он прошествовал по комнате, даже не оглянувшись на мою открытую дверь, и вышел. Сначала, — рассказывал мне позже хозяин, — он все отрицал. Затем он во всем сознался, показывая хозяину взглядом, что это не его собачье дело. Хозяина я увидел через несколько минут после ухода Тома. Его впору было связывать. Ему оставалось одно утешение, так сказать, юридического порядка. По словам Тома, он был лишь рядовым во взводе друзей Сибиллы. Но, отвлекаясь от юридической стороны вопроса, то, что Том был лишь рядовым во взводе, еще больше взбесило хозяина. Хо хотя это могло очень пригодиться, когда речь зайдет об отцовстве предполагаемого ребенка Сибиллы, самолюбие хозяина было уязблено. Я разыскал и доставил тома и тем выполнил первое поручение. Больше времени ушло на второе на выяснение подноготной Мэрвина Фрея. Оказалось, что выяснять почти нечего. парикмерр в единственном отеле, Юбас-Вилла, небольшого города, в четвертом округе, парикмахер-жуир, полосатые брюки с остами, как ножи с кладками, бриолин на рядеющих волосах, руки, похожие на надутые резиновые перчатки, вестник-бюгов в заднем кармане, бесформенный мягкий нос с пурпурным лазняком прожилок, а изо рта душок, сенсена и севухи. Вдовец. Живет с двумя дочерьми. О таком ничего особенного не узнаешь. Все известно заранее. Конечно, у него бессмертная душа, неповторимая и бесценная в глазах божьих. Конечно, он единственный в своем роде изгусток атомной энергии, обозначенный именем Мервин Фрей. Но вы знаете его как облупленного. Вы знаете его анекдоты знаете вкрадчивое гнусавое хихиканье которому он предваряет их знаете как серый язык смачно облизывает губы в заключении рассказа знаете как он коворкует и виляет хвостом накладывая горячую салфетку на соловелое лицо местного банкира местного конгрессмена или хозяина местного и горного дома знаете как он заигрывает в гостинице с потоскушками и заговаривает им зубы Знаете, как он влезает в долги из-за не оправдавшихся предчувствий на бегах и невезения в картах? Знаете, как он просыпается по утрам, сидит на кровати, свесив на холодный пол голые ноги и ощущая привкус меди во рту, погруженной в безымянное свое отчаяние? Вы знаете, что при таком сочетании бедности, трусости и тщеславия Ему на роду написано «Лишиться своей последней гордости и последнего стыда и стать орудием МакМерфи» или еще чьим-нибудь. но он...